Глава шестнадцатая. Ленивая смерть. Когда лили дожди и дни становились похожими на мокрую золу, в Лепрозории начинался свадебный сезон. В эту вторую осень существования Лепрозория первой поженившейся парой были Касьян Меркулов и Ольга Владыкина. Прокаженному Меркулову, Шел тридцать шестой год. Он уже шесть лет провел в Лепрозории. Оля Владыкина была моложе мужа на четыре года и поступила в лепрозорий тремя годами позже его. Когда ее привезли сюда, она на вопрос фельдшера о роде занятий ответила, — Я гулящая. — Значит, проститутка, — переспросил фельдшер. — А там уж как хотите, так и называйте. Такая я одним словом. Прокаженные знали, что до того, как заболеть проказой, она занималась проституцией, но никто из них никогда не пытался напомнить ей о прошлом. Она не любила вспоминать о прошлом. Если приходилось к слову, Оля говорила, — Меня кормили все мужчины. Такая уж была моя работа. кто из этих кормильцев привел ее сюда. Впрочем, Оля не отыскивала причин и относилась к ним равнодушно. У нее была мать, жившая где-то в Тамбовской губернии, и матери она отправляла деньги, которые дарили ей мужчины. Оля писала ей, что живется ей хорошо, служба у нее хорошая и скоро они увидятся». Вскоре ее скрутила ленивая смерть. Подруги посоветовали обратиться в здравотдел, и здравотдел направил ее сюда. Подруги же написали матери о том, что Оля умерла. Таково было ее желание. С тех пор она не существовала больше для того мира. Жизнь оборвалась. Не было больше ни радости, ни отчаяния, не было и надежд, как не было и безнадежности. Она была единственной больной, которая никогда не надоедала доктору Туркееву расспросами о своем здоровье. И вот однажды Оля заметила ухаживание Меркула. С удивлением следила она за его взглядами, терпеливо и с любопытством выслушивала его неуклюжие и неумелые слова. Ни один мужчина Никогда не говорил с ней так, как говорил Меркулов. Все приходили пьяные, грубые и бесстыжие. Потом уходили к своим возлюбленным и женам, забывая о ней так же быстро, как забывала о них Оля. И вдруг это странное внимание, робость и застенчивость. Что это? Мужская хитрость? Нечто другое? Но другого она не знала. Однажды у Оли родилась мысль, показавшаяся ей нелепой. — Он меня любит. Она улыбнулась сама себе. Где-то на дне оцепеневшего сердца начало просыпаться странное, совсем незнакомое ей чувство, блеснувшее, как яркий луч, обещающий тепло и радость. Так бывает иногда глубокой зимой. когда сквозь тяжесть угрюмых туч внезапно пробьется и заиграет солнце, напоминающее, что кроме сумрака и холода есть еще и тепло. Иногда ей казалось, что он просто заскучал по бабе и выбрал не другую, а именно ее, потому что она была гулящая и, следовательно, доступнее, чем все другие бабы на этом дворе. Тогда... Касьян становился ей таким же противным, как те мужчины, которые ходили к ней, когда она не была еще прокаженной. — Что ты от меня хочешь, Касьян? — однажды спросила Оля. — Зачем я понадобилась тебе? Чего ты добиваешься? Касьян молчал. — Тебе бабу надо? Так ты, и миллионок, лучше забудь обо мне. Ты думаешь, я и здесь... Промышлять начну. — Нет, вы ошибаетесь, очень ошибаетесь, Ольга Дмитриевна, и меня вы просто обидеть хотите. Зачем вы так говорите? — сказал Касьян и потускнел. Он говорил ей вы, сам не зная почему, то ли от того, что хотел доказать неправильность ее подозрений, то ли от какого-то особого уважения к ней. «Так что ж ты хочешь, Касьян?» Он прикоснулся к ее руке и сказал. «Ольга Дмитриевна, вы напрасно все это говорите. Вы мало меня знаете. Да разве можно думать по справедливости, кто и чем был там? Я не такой подлец. Давайте поженимся, Ольга Дмитриевна». И начнем жить как муж и жена, как настоящие. Ее голова поникла. — Это совсем неподходящая статья, — сказала она тихо. — Почему неподходящая? — А зачем нам жениться? — А зачем все люди женятся? Касьян помолчал, потом повторил. Зачем все люди соединяются? Так это люди, а не мы. А мы разве не люди? Люди, да не те. Кто знает, может, когда-нибудь и мы будем, как те. Ей стало жалко Касьяна. И тогда, не выпуская свои руки из его, Она сказала так просто, будто речь шла о вчерашнем дне. Касьянушка, мне все равно, но жениться нам смешно. Ведь глупость делают те, кто женится. Если ты хочешь бабу и меня выбрал, приходи ко мне. Но зачем жениться? Нет, Ольга Дмитриевна, так нельзя. Хорошие люди так не делают. Я не хочу так. по закону надо. Вот, пойдемте к доктору и скажем ему так и так. Да зачем же тебе все это понадобилось? Я хочу, чтобы вы были законной моей женой, настоящей, а не какой-нибудь. Я не хочу насмехаться над вами. Слова его были для нее необычны и радостны. Так ты что ж, «Любишь меня, что ли?» — спросила она. «Кто знает, может, ты и люблю, Ольга Дмитриевна?» «За что?» Ответа не последовало. «Ты вот что, Касьян, может, ты и вправду любишь, не знаю, но только подумай, прежде чем решиться, подумай, чем я была». Может, раздумаешь еще? Нет, теперь уж не раздумаю. Смотри, попрекать меня будешь, укорять за прежнее. Нет, не буду. За что попрекать? Разве вы вольны были? Нет, не была вольна, — прошептала она, и, придвинувшись к нему, сказала таким тоном, будто брала с него клятву. — Хорошо, Касьян, если ты скажешь мне сейчас, что никогда не попрекнешь ни одним словом за то, чем я была там, пойду за тебя. Но если обмолвишься этим хоть один раз, тогда мы не товарищи друг другу, так и знай. — Ты мне вот о чем скажи, Оля, — перебил ее Касьян, — имела ли ты из всех мужчин кого-нибудь одного? Постоянного. Нет, такого не было. Были, приходили по несколько раз, но они всегда платили. А бесплатного ни одного не было. А зачем тебе понадобилось знать про это? Я говорю к тому, что ежели бы у тебя был один какой-нибудь, как ты сказала, бесплатный, тогда было бы о чем думать. А раз все за плату... Это все равно, что ни одного, да и тогда не попрекал бы. В тот же день они явились к доктору Туркееву, и он распорядился отвести им отдельную комнату. Теперь жизнь Оли получила иной смысл. Женитьба пробудила в ней заботу о семье. Она никогда не предполагала, что настанет день, когда у нее будет муж. И вот этот день настал. Правда, ей казалось, что замужество все временное. Все вышло уж слишком быстро, слишком просто. Но шли дни, и она начала привязываться к Касьяну. У нее возникли новые до того времени неизвестные желания. Заботиться о нем, хлопотать об уюте, следить за чистотой. Они были довольны друг другом. После долгой пустоты Ольга ощутила возвращающийся интерес к жизни. Однажды ночью она разразилась рыданиями. Испугавшийся Касьян не знал, что ему делать. Он утешал ее и спрашивал, «Ну, ну чего ты? Не надо. Ну, стоит ли так убиваться?» Касьян не понимал причины, да и сама Оля не знала ее. Потом она успокоилась и заснула так хорошо и крепко, как не спала, может быть, за всю свою жизнь. Как-то раз Оля спросила Касьяна, — А если у нас будут дети? — Ну, что ж, дело хорошее. С некоторых пор ей стало приходить в голову. Теперь можно написать матери — Но потом она раздумала. Зачем? Пусть лучше помнит она об Оле, Как о славной чистой девочке, Какой она была много лет назад. Не надо писать. Зачем беспокоить старуху? Ведь ее дочь никогда не будет здоровой. Так прожили они два года, И в течение этих двух лет Она не замечала в Касьяне начавших пробуждаться в нем странных желаний. Они будто не доходили до ее сознания. Но однажды она с удивлением услышала, что он говорит о той жизни. Услышала и поняла, об этом Касьян говорит уже давно. К чему все эти разговоры? Зачем понадобилось ему вспоминать о том, что лежит далеко за пределами Лепрозория? Но он... все чаще и чаще вспоминала о прошлом о городе и как то рассказал вот ольга если выздоровеем уедем отсюда уедем в город она не хотела гасить в нем надежды приносившие ему радость а по моему и здесь хорошо зачем нам ехать в город ты ничего не понимаешь ольга Мы опять будем такие, как те. Провались он этот лепрозорий. Вон Туркиев говорит, что я гляжу хорошо. По плечу похлопал, обнадеживал. Пошла бы и ты к нему как-нибудь. А что, он снимет рукой, что ли? Все равно не снимет. Ну, кто знает, может и скажет о чем-нибудь хорошем. Но Оля считала ненужным ходить к доктору, осматриваться, расспрашивать его, зачем она будет надоедать людям, если болезнь известна ей лучше, чем всем врачам в мире. Она, вероятно, долго еще не ходила бы на осмотр, если бы не проявил инициативу сам доктор Туркеев. Он встретил ее как-то на дворе и остановился. — Вы... Что это, батенька? — И носы не хотите показать в амбулаторию? Так не годится, так нельзя, надо прийти. Завтра придите, я сам осмотрю вас. Приходите, приходите. — А для чего смотреть? — улыбнулась она. — Все равно не поможет. — Нет, вы уж приходите, милая, там видно будет. На следующий день она пошла. Торкеев осмотрел ее и задумался. Странно. Он долго осматривал больные места, потом перевернул снова ее больничный листок. «Э, «Вот тут, — сказал он, — значились у вас язвы в предплечье и на бедрах, пятна на лице и на правой руке, на груди — Свежая открывшаяся язва. Но я не вижу ничего. На плечах зажившие рубцы, и на груди тоже. Он задумался. Э, было у вас все это, или запись неправильная? Наверное, было, доктор, если записано. Э, позвольте, а вы что же, не помните, забыли? — Не знаю, доктор. — Вот те раз. — Как это так? — На груди, помню, была язва. — А когда она начала заживать? Да — Как будто с год назад. Но мне все кажется, будто грудь еще болит. — Так вы, батенька, доложу вам, выздоравливаете? У вас совсем хорошо, право. — У вас лучше, чем у мужа. Ну — но, -ну, заходите, будем наблюдать. — Разве от проказа выздоравливают? Словам доктора Туркеева она не придала значения и потому не рассказала ничего Касьяну. Но с этого дня Оля стала серьезней и молчаливей. Время от времени... Касьян продолжал мечтать, как они оба выздоровеют и вернутся туда, и будут жить по-новому, сделаются людьми. Один раз, слушая его, Оля спросила, — А почему ты думаешь, что оба мы выздоровеем? А предположим, не оба, а один кто-нибудь? Касьян взглянул на нее. и в глазах его дрогнуло недоумение. Сам он как-то не мог додуматься до такой простой вещи. Вопрос жены его озадачил. Он не нашел ответа. «Что же ты молчишь?» Он молчал, а Оля вглядывалась в его недоуменные глаза и думала, что если он выздоровеет, а она по-прежнему останется прокаженной, Уйдет он без нее или нет? Ей захотелось, чтобы не было такого выздоровления. Пусть лучше будет у нее прокаженный муж. Да, она не хочет его выздоровления, ибо чувствует, жить без него больше не может. Она любит его. «Касьян, если ты станешь здоровым, а я нет, ты бросишь меня?» Если я выздоровлю, вот тебе раз. Как это так, чтобы я выздоровел? Нет, я не выздоровлю. Значит, ты бросил бы меня. Он ничего не сказал. Касьян не знал, как бы он тогда поступил. Оля вздохнула. Эх ты, сказала она тихо. Значит, бросил бы. прокаженную жену. — А ты? — Не знаю. Может быть, ушла, может быть, нет. Разве я могу знать? Спустя неделю после этого разговора Касьян почувствовал себя плохо. У него открылись затянувшиеся было язвы. Он слег. Оля привела Туркеева. Тот, осмотрев его, ничего не сказал, И потому, что он ничего не сказал, Касьян понял, Ему уже никогда Не излечиться от болезни. Проказа съедала его тело Как моль, И тело его было похоже На гнилую одежду. Едва только зашивалась одна дыра, Как рядом возникала другая. Тело расползалось. Он подолгу и молча смотрел на Ольгу, сидевшую с ним рядом, замкнутую и молчаливую, и ему становилось жаль самого себя. «Вот тебе и выздоровел!» Криво усмехнулся он. «Вот тебе и город, и новая жизнь!» От боли он не мог заснуть. По ночам стонал, Ворочался на своей койке. Тогда Оля поднималась, подходила к нему и усаживалась рядом. Она мазала язвы мазью, прикладывала к ним мокрые тряпки и по-прежнему молча смотрела на мужа. Так проходили недели. Однажды Касьян почувствовал облегчение. Он начал спать, к нему вернулось спокойствие. Боли начали понемногу утихать. Доктор Туркеев сказал, дело идет к улучшению. Действительно, спустя полторы недели Касьян поднялся. И снова у него появилась надежда. Ему опять захотелось говорить о городе, о будущем. Один раз, когда он так мечтал, ободренный начавшимся облегчением, Ольга сказала ему, «Знаешь...» У меня, кажется, уже ничего не болит. Касьян не понял, что не болит. Туркеев говорит, что я почти здоровая. Язвы уже зажили и пятна ушли. Язвы зажили и пятна ушли. Почему ушли? Продолжал он недоумевать. Наблюдение доктора Туркеева действительно кончились тем, что он констатировал выздоровление Ольги. О чем говорило это выздоровление, неизвестно. Действительно ли проказа ликвидирована или только притаилась, сказать было трудно. Ясно только, что микроскопическое исследование не нашло палочек Ганзена, язвы зажили окончательно, и Оля выглядела совершенно здоровой. Первый, кто захлопотал по этому случаю, был Протасов. Ивившись к ней с поздравлениями и своими записями, он осыпал ее множеством вопросов, которые должны были пополнить его наблюдения и подкрепить известные ему выводы. Протасов остался весьма удовлетворен ее ответами. На прощание он спросил, «Значит, скоро выпишитесь? Куда думаете ехать?» Оля вскинула на него изумленные глаза и ничего не ответила. «Выписаться!» Такая мысль до сего времени ей не приходила в голову. «Что ей теперь надо делать?» Протасов, сам того не подозревая, поставил мучительный вопрос. «Действительно, как же ей быть?» «Выписаться или остаться?» «Нет, конечно, нет». не то и не это что же впрочем зачем она пойдет туда ведь с ней касьян разве в ее силах бросить его одного такого несчастного такого больного а он смотрел на нее тихими радостными глазами и повторял видишь ольга я говорил тебе что мы выздоровеем. Обожди, я подымусь, мы уедем. А ты все не верила. В жизни Касьяна и Ольги все продолжало идти по-прежнему, по-старому, но Касьян начал терять покой. Однажды ему показалось, будто Оля должна уйти от него, будто она готовится к уходу, но скрывает свои намерения. А она уйдет от него тайно, ночью, когда он будет спать. Впрочем, он спать не будет, он будет караулить ее. Конечно, он знает. Оля уйдет, ибо надежды на его выздоровление вздор и больше ничего. По ночам Касьян внезапно просыпался и тревожно шептал «Ольга, Ольга, ты тут?» И, услышав ее дыхание, успокаивался. Она еще не ушла. Она с ним. Один раз он проснулся и почувствовал, что Ольги в комнате нет. Было темно. Касьян осторожно поднялся с койки, подошел к кровати жены и ощупал ее. Кровать была пуста. Значит, ушла. Сбежала. Он упал на койку, обхватил голову руками и зарыдал. Даже не попрощалась тайком, как будто я стал бы ее удерживать. «Чего ты плачешь?» — раздалось около. Он поднял голову и в дверях заметил Ольгу. «Ты что же-то?» — прошептал он. стыдясь своих слез. — Разве ты не ушла, не уехала? А я думал, куда мне уходить? — А разве ты не собираешься туда? — Туда. Она закрыла дверь и, войдя в комнату, опустилась на койку. — Чего ты мудришь, Касьян? Почему ты не спишь? — Кого караулишь? — Ольга, милая, — сказал он после долгого молчания, — ты вот что. Может, тебе жалко оставлять меня одного? Может, ты уходить не хочешь, потому что меня одного бросать жалко? Так не надо. Ты уходи. Я, может, тоже выздоровлю... Может, и я уеду отсюда. А если нет? Ну, что ж, значит, так суждено. А тебе зачем губить свою жизнь? А разве ты хочешь, чтобы я ушла? Хочешь, не хочешь, а оставаться тебе тут незачем. Какая тут жизнь? Ленивая смерть. Ничего больше. С той ночи... Они никогда больше не говорили об этом. Касьян перестал караулить ее. Он понял, если Ольга надумает уйти, то уйдет. А может быть, они по-прежнему будут жить вместе. Разве плохо жилось им все эти годы? Впрочем, об уходе думала и Ольга. Она не помнила, чтобы когда-нибудь... У нее появилось непреодолимое желание покинуть Прозорий. Она никогда не думала о городе. Ее не тянуло туда, потому что у нее там ничего не осталось. Но мысль, что она здоровая и отныне она имеет право на свободу, время от времени толкала ее туда, к людям. И вот совсем неожиданно она ощутила желание уйти, Больные стали казаться ей неприятными, особенно взгляды, которые они с жадной завистью останавливали на ней. Здоровая. Ее потянуло обратно в тот мир, с которым она рассталась так спокойно, даже с некоторой враждебностью. Ее стало интересовать будущее, но было жаль Касьяна. Первого, Единственного человека, подарившего ей то, О чем она не смела даже мечтать. И вот теперь уйти, бросить. Эти два чувства боролись в ней долго и безнадежно. Она не знала, какое из них сильнее. То ли что обещала свободу, Или это, обрекавшее на тоску и безысходность. В поселке все были убеждены, Она уйдет. Об этом говорил Протасов, доктор Туркеев и даже Касьян. Значит, так должно быть. Чего еще ждать? Касьян теперь редко разговаривал с ней. А если и говорил, то только о том, что ей надо уйти. Почему она медлит? Впрочем, он говорил одно — А глаза его совсем другое. Они таили тоску. Они обращались к ней со страстным и мучительным зовом. «Я не хочу!» Роясь в корзинах, она мучилась над этими вопросами и не могла ни на что решиться. Она вычистила и выгладила все свои платья. Инстинкт подсказывал ей, что нужно уходить. Он заставлял Олю собираться в дорогу. Касьян сидел на койке и следил за ее движениями. Вот она отобрала самое лучшее платье и надела его, молча осмотрела себя со всех сторон и решила, платье надо перешить, оно стало слишком просторным. И тогда Касьян понял истинные намерения жены. Но он не говорил ни слова. Разве он имеет право удерживать ее? Снова потянулись тревожные бессонные ночи. И снова он караулил ее уход. Наконец он не вытерпел и спросил. «Скажи мне, Ольга, ты уйдешь или не уйдешь? Освободи мою душу, не могу больше». Она взглянула на него... По лбу Касьяна ползла муха. Муха делала его еще более несчастным и печальным. Ольга молча подошла к мужу, положила руки на плечи и, смотря куда-то поверх его, проговорила. — Касьянушка, милый мой, да разве допустит сердце бросить тебя? — Нет, и не думай об этом. Я останусь с тобой. Останусь насовсем. И Касьян наконец почувствовал облегчение. Он понял, борьба, происходившая в ней так долго, кончилась навсегда.